Глава 38. Дарья. В нос ударяет запах сырости и хлорки, перемешанных с чем-то затхлым. Воздух тяжелый, словно пропитан чужими страхами. Как долго я здесь? Внутри все холодеет. Воспоминания накатывают резким приливом. Медцентр. Бегство. Люди в белых халатах. Я резко приподнимаюсь, но тут же оседаю обратно. Комната начинает плыть перед глазами. Черт, что со мной? Я моргаю, пытаясь проанализировать свое состояние. Голова работает медленно, словно в тумане. Меня чем-то накачали. Я прикусываю губу, вспоминая ощущение, которое было перед тем, как я провалилась в темноту. Тяжесть в груди, замедленные движения, ватные ноги. Черт. Это не просто страх или шок. Это что-то другое. Во рту пересохло. Хочется пить так, что язык прилипает к небу. Я провожу по губам дрожащей рукой. «Пить!» Шепчу сухими губами. Но Настя качает головой. Воды нет. Я оглядываю помещение. И холод разливается по телу. Комната напоминает скотобойню для людей. Бетонные стены. Узкое окно под потолком, забранное толстой решеткой. Дверь металлическая, тяжелая, с небольшим смотровым окном, похожим на глазок в камере изолятора. На полу грязно, по углам засохшие пятна, которые я предпочитаю не разглядывать. Пахнет плохо, смесь пота, лекарств и чего-то тухлого. В комнате еще несколько девушек, они прижаты к стене. Их плечи подрагивают, а в глазах стоит ужас. Одна из них тихо всхлипывает, закрывая лицо руками. Другая смотрит в пустоту, будто смирилась с неизбежным. Здесь с ними обращаются, как со скотом на убой. «Где мы?» — шепчу я, стараясь держать голос ровно, хотя внутри все дрожит. «Мы внизу, в подвале. Это место не больница, это что-то другое. Тихо отвечает одна из девушек, рыжеволосая и худощавая. Они забирают нас по одной, и никто не возвращается. Морг. Шепчет вторая девушка, кутаясь в кофту. Мое сердце делает резкий болезненный удар. Куда забирают? Мы не знаем. Еще одна девушка, хрупкая брюнетка, качает головой. Мы слышали, как кто-то сказал про отправку? И перемещение. А потом раздавались крики. Настя опускает голову. Я чувствую, что она что-то скрывает. Прежде чем я успеваю задать еще вопросы, снаружи раздаются шаги. Тяжелые, уверенные. Кто-то идет. Девушки замирают, прижимаются к стене. Настя вцепляется в мою руку. Одна из девушек начинает рыдать. Тихо, почти беззвучно. Но от этого ее страх ощущается еще сильнее. Замок на двери щелкает. Дверь открывается. И на пороге появляются трое людей в медицинских костюмах и перчатках. Лица скрыты масками. Но по движениям понятно. Они здесь не для того, чтобы помочь. «Эти трое», — говорит один из них, кивая на девушек. Настя делает шаг назад. Ее пальцы впиваются в мою кожу. Я смотрю на руки одного из них, и холод пробегает по спине. На левом предплечье, выступая из-под защитного костюма, извивается татуировка змеи, отбивающей руку и исчезающей зубами у запястья. Я ее уже видела. Где? Когда? Сердце бешено колотится в груди. Я знаю этот знак. Нет! Я бросаюсь вперед загораживая сестру собой. «Вы не имеете права!» «Отойди!» — ровно говорит второй человек. «Или мы тебя тоже заберем!» «Попробуйте!» Оскаливаюсь я, чувствуя, как внутри поднимается ярость. «Только если я разорву вас первыми!» Они переглядываются. Такой реакции они явно не ожидали. Один из них делает шаг вперед. Но я не двигаюсь. Смотрю прямо в глаза даже если они скрыты за стеклом очков. «Они никуда не пойдут!» — шеплю я. «Вы не имеете права!» В тишине слышно только дыхание. Позади меня девушки всхлипывают. Кто-то молится себе под нос. Запах страха становится почти осязаемым. «Позже!» — бросает третий. И они, развернувшись, уходят, но не закрывают дверь сразу. Один из них задерживается в проеме, и бросает через плечо. Ты пожалеешь об этом. Дверь захлопывается, и звук запираемого замка будто вдавливает меня в землю. Я закрываю глаза, вцепляясь в руку Насти. В груди растет паника, холодная и жгучая одновременно. Я не могу здесь умереть. Не могу позволить им забрать Настю. Я зажимаю зубами губу. До боли, до крови чтобы не разрыдаться вместе с остальными. Марат, пожалуйста, поторопись. Шепчу я, почти беззвучно, в темноту, словно молюсь о чуде. Время замедляется. Я теряюсь в нем и уплываю в какое-то странное состояние. Сознание путается. Думать получается с трудом. Я будто бы проваливаюсь в какую-то черную дыру, но в то же время слышу все, что происходит вокруг. Темнота медленно отступает. Голова тяжелая, будто набита свинцом. В висках пульсирует боль, а в груди комом застрял страх. Я медленно открываю глаза, и первое, что вижу, серый бетонный потолок. Я не дома, я все еще в ловушке. Ты очнулась. Голос звучит совсем рядом, приглушенно, с надрывом. Я моргаю и, наконец, вижу ее. «Настя...» Мой голос хриплый, слабый, но внутри все взрывается от эмоций. Она сидит напротив, ее лицо бледное, взгляд испуганный. У меня перехватывает горло. Я рвано выдыхаю, хватаюсь за ее руки, чувствую, как пальцы дрожат. «Все будет хорошо», — шепчу я. «Нам обязательно помогут. Марат скоро будет здесь». «Марат?» Сестра удивленно округляет глаза. Нам столько нужно рассказать друг другу. Но сначала выбраться из этой западни.